11. Ты солнце в высим мне застишь, Все звезды в твоей горсти. Ах, если бы двери настишь, Как ветер к тебе войти, И залепетать, и вспыхнуть, И круто потупить взгляд, И, всхлипывая, затихнуть, Как в детстве, когда простят. Второе июля — Одна тысяча девятьсот шестнадцатого года.